Большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посредине улицы какой-нибудь Ванька с двумя седаками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой. Но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных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 Меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы. Гораздо веселее, все видно. Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. — Это к проезжающих. Знаете, иногда... — прибавил он с выразительным жестом. — Прекрасно. — Ваше сиятельство, — сказал лакей, входя в переднюю. — Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть?